Глава пятая. Тут все зря. Тьма была неровной и какой-то объемной, будто неосвещенный музейный зал, заставленный черными артефактами всех времен и народов. От обсидиановых ножей и вороных револьверов на угольном бархате до базальтовых истуканов — и чучел Бэтмена в детстве зрелости и старости. Аля пощурилась, сделала шаг вперед и назад, хлопнула в ладоши, но светлее не стало. Фонарей, фаерболов и светляков ее экипировка, на сей раз выдержанная в милитаристиле времен Первой мировой войны, не предусматривала. Шарахаться во мраке не хотелось — И страшна, и велика опасность того, что могущественный болван, закольцевавший на существование, примет тьму в ее глазах за сон и немедленно стукнет Алю лбом о спинку переднего кресла. Но и уходить не хотелось. Не в Аленых правилах было сдаваться, особенно если твердо что-то решила. А она твердо решила досконально изучить игру. Ее сеттинг, правила героев и движок, найти закономерность в изменениях от раза к разу и вывести из этих изменений логику не только игры, но, может, и собственного окружения. Аля зашарила по стенам прохладным и, кажется, оклеенным обоями справа и слева от двери в поисках выключателя. На уровне пояса его не оказалось. Подумав, она повела пальцами по обоям, безусловно, бумажным и рыхловатым на высоте плеча и сразу наткнулась на твердый клювик выключателя, старого, советского. Такие как раз высоко ставились. Видимо, чтобы дети сильнее боялись темноты. Свет не вспыхнул сразу, как в квартире, и не принялся разрастаться звенящими рывками, как в университетской лаборатории, которую Алю припахали готовить к семинару, что возмутительно дважды за семестр, свет разрастался плавно и разноцветно, будто сразу в нескольких случайно выбранных точках всходили маленькие солнышки. Густые длинные тени, расчертившие пространство, стремительно сжимались и таяли, и разобрать обстановку или хотя бы очертание комнаты было непросто. Аля и не рассматривала. Она пыталась сообразить, как смогла на ощупь распознать нарисованной рукой обои, которые нарисованными-то назвать трудно. Аля провела рукой по обоям, древним и неказистым, Бледненькие веточки на бледненьком фоне. Но не поняла, ощущают ли пальцы, видимую глазом, шероховатость плотной бумаги. Закрыла глаза, повела по стене снова и совсем ничего не поняла, даже того, водит ли она пустой ладонью в воздухе или ей лозит по подлокотнику мышкой. Аля с трудом оторвалась от экрана и огляделась. В гостиной было тепло, тихо, сумрачно и, что особенно оскорбляло, уютно. Все пялились в экраны. Алиса и Тинатин практически неподвижны, если не считать малозаметных движений мышками. Марк, подергивая не только локтем, но плечами, корпусом и растопыренными коленями, так что того и гляди, чебурахнется со стула. Поглядеть бы, что у него такое интересное происходит, пока я пустые пространства топчу, подумала Аля с завистливым неудовольствием и вернулась к своим новым воротам. Теперь комната была освещена не ярко, но умело. Можно полюбоваться и обстановкой, и ее качественной прорисовкой. Это был, оказывается, кабинет столетней примерно давности, как в сериалах. Внушительный, мрачный и загроможденной солидной старой мебелью. Дубовые шкафы между окнами вдоль левой стены, забранные темными деревянными панелями метра на полтора от пола. Справа — грандиозный камин, напоминающий распахнутую пасть. Перед ним кожаный диван и такие же кресла, все низкие и какие-то растопыренные. По углам тумбы с огромными вазами — китайского вида эпохи Мин, — мелькнуло почему-то в голове Али. Дурацкие обои почти не видны под плотно висящими картинами, на которые, похоже, и направлен свет бронзовой люстры, так что разглядеть сюжеты полотен мешают размашистые блики и сияющие золотые рамы. Главным в кабинете был огромный стол с резным основанием И столешницей, заставленной так плотно, что обтягивавшее ее зеленое сукно, почти не было заметно. Сидеть за столом полагалось в древнем кожаном кресле с высокой прямой спинкой, из-за которой выглядывал неуклюжий сейф болотного цвета. Справа от кресла выселись напольные часы, маятник которых за узким окошком был неподвижен. Слева, чуть наклонно, торчало незнакомое Але знамя. Тяжелое полотнище собралось вокруг древка неразборчивым бугром, но толстый бархат и искорки золотой вышивки прозрачно намекали на Средневековье. Предметы, заставившие стол, намекали на все эпохи сразу. Затянутый паутиной подсвечник, вернее, канделябр с толстыми оплывшими свечами, подпирало широким основанием, похожая на гриб, лампа с зеленым плафоном, на котором не было ни пылинки. С другой стороны к лампе была прислонена маска клоуна, малость пугающая, как и положено таким маскам за пределами цирка. Поверх стопки грамм-пластинок в вытертых конвертах поблескивал медной отделкой старинный матово-черный телефон, под которым была уже не грамм-пластинка, а что-то странно знакомое. Точно металлический диск здоровья. Дуани спрятала такой на антресоли после того, как Аля улетела с него в угол, едва не разбив голову. На дне нечистой литровой банки в самой середке стола лежал кубик Рубика, а горловину, которая, кажется, была заметна уже граней кубика, перекрывала стопка книжек, тетрадок и пластиковых квадратов разного вида, цвета и размера. В верхнем квадрате Аля узнала компьютерную дискету из древнего фильма про хакеров. Остальные, наверное, тоже были устройствами сохранения данных. Массивная чернильница с гусиным пером замыкала шеренгу резных слоников, выстроившихся от мелкого к крупному, а во главе шеренги торчала статуэтка «Оскар», окруженная пластиковыми пингвинчиками из древних — аля откуда-то знала это — киндер-сюрпризов. Кипа — серо-коричневых картонных папок с тесемочными завязками, была уставлена разнокалиберной ерундой, бронзовой шкатулкой, тяжелой даже на глаз, и не менее тяжелым золотым жуком, треснувшей матрешкой, кожаным стаканчиком с игральными костями, песочными часами и трудноузнаваемой мелочью. Так что цифры в тонкой элегантной надписи на верхней папке дело номер разобрать было невозможно. Нижняя часть колбы часов была пуста, но песок из верхней почему-то не сыпался. Аля почти рассмеялась. Ну вот же подсказка, и примерившись, начала осторожно, будто опасаясь испачкаться в нарисованной пыли, распределять предметы на столе по эпохам, предназначению, цветам, формам и степени запыленности. Для того ведь они и предназначены, чтобы игрок обнаружил ключ в том, что объясняет смысл этой кучи, или выделяется из нее, или вопиюще отсутствует. Книги оказались поддельными. Просто переплетенные листы пожелтевшей бумаги, без единой буковки. Тетради тоже. Они были заполнены убористым почерком, причем небрежные ряды букв выглядели вполне узнаваемыми, несмотря на яти и твердые знаки. Но при попытке вчитаться оборачивались значками то ли хирагана или санскрита, то ли эльфийского письма. Аля с досадой вернула на место пачку вкладышей и жвачки с потешными картинками и с надписями «Love is Peace is Freedom is». Пояснения она читать не стала. Сама уж как-нибудь разберется, без посторонних маркетологов. И отложила тетради к прочему бумажному хламу и пластинкам. Надписи на их конвертах тоже оказались нечитаемыми. Под банкой с кубиком Рубика, вытряхнуть его, кстати, впрямь было невозможно, оказалась сверкающая серебром крышка. Она накрывала такой же сверкающий поднос с вычурными ручками. Под крышкой стояла серебряная солонка и лежала бутылка темного стекла, заткнутая странной и очень неподходящей полосатой пробкой. Аля, взяв бутылку, осторожно потянула пробку и вытянула узкий нож с рукоятью, набранный из разноцветных колечек. Вид у ножа был опасный. «С собой его взять, что ли?» — подумала Аля, рассматривая темное лезвие с полыхающей кромкой. Отложила нож отдельно от остальных кучек, и потрясла солонку. Внутри зашуршала погромче, чем следовало. Аля хотела вытряхнуть содержимое на ладонь, но передумала и правильно сделала. Вместо крупинок соли из отверстий выпали мелкие серебристые иглы, которые вонзились в зеленое сукно, будто дротики, брошенные со всей дури. Аля прижала спасенную ладонь к животу, представив, что могло произойти. Но, оказывается, все еще происходило. Иглы, покачавшись, сплющились, выбрасывая тончайшие суставчатые лапки, и деловито побежали в разные стороны. Аля торопливо поставила солонку на стол и сделала шаг назад — Но серебристые паучки не обратили на нее внимания. Они, размножаясь на ходу, выстроились в неровный круг. Нет, в рисунок оскаленной волчьей или собачьей морды. «Это подсказка, что ли?» — неуверенно подумала Аля и вздрогнула от страшного скрипа и лязга. Маятник за окошком часов... Мелко затрясся и, как бы нехотя, отклонился влево, помедлил и махнул вправо. Влево, вправо. Заторможенно, как в замедленной съемке, или будто за окошком вместо воздуха был какой-нибудь глицерин. Прозрачный и бесцветный, но густой. Минутная стрелка на циферблате тоже затряслась, и сдвинулась на одно деление. И маятник тут же обвис. Часы напоследок издали скрипучий шепот и застыли. На часах было без трех восемь. Игра в восемь началась, я в ней уже минут двадцать шарахаюсь, а у них все без трех, подумала Аля, протянула руку к дверце и тут же отдернула. Мало мне шуточек со временем, плавали, знаем. Механизм древний, капризный и вдруг, кто знает, очень важный. Сдвину что-нибудь нечаянно и буду бесконечно дергаться от стола к часам в полуминутной петле. Спасибки, лучше я пойду потихонечку. Она окинула прощальным взглядом стол, запоминая на всякий случай, где что лежит, и умудрилась заметить, что в нижней колбе песочных часов медленно оседают песчинки, посверкивающие, что те паучки. Не до них уже. И не до камина и сейфа, что могли таить много важного и интересного, но так и остались нетронутыми. Тронем как-нибудь попозже. Аля направилась к двери и замерла не хуже маятника. За правым косяком неторопливо скрылся темный кошачий хвост. В этом не было ничего экстраординарного. Вот только секунду назад никакого хвоста там не было, и из-за левого косяка никто не выходил. Аля решительно выскочила в коридор и успела заметить, как хвост скрылся за углом тем же манером. Она рванула вдогонку, бормоча что-то про летучих кошек, кролика и про то, что кто-то явно перепутал ее с Алисой, выскочила в ярко освещенную галерею и успела заметить, как хвост скрылся уже за далеким углом. Правая стена галереи, неприятно гнилостного цвета, рыжела через равные промежутки железными дверями. Вместо левой — Был бесконечно черный бархат, драпировавший проемы между угловатыми серыми колоннами. На некоторых колоннах висели картины в рамах. Промежутки были раздражающе неровными. Понять, те ли это картины, что украшали кабинет, было невозможно. Полотна заливали жирные отцветы от полыхающих под потолком ламп, вроде галогенных. Аля хмыкнула. Кошка все-таки попала в панораму дома, которую делал Карим. Не вся попала, похоже, только кормовой частью, которая и будет мелькать в самых неподходящих точках локации. Не зря, получается, Карим старался. Или зря? Да тут все зря. Ладно, не отвлекайся. То есть декорации игры отражают реальность, причудливо ее искривляя. Что это нам дает? Как и всякие бесполезные знания, шиш да маленько. Хотя, почему бесполезные? Теперь я знаю, что вот эта странная галерея и тот кабинет, и широкая лестница с щербатыми каменными ступенями и гипсовыми шарами над стойками перил — это панорама нашей базы, небольшого уютного домика, просто пропущенная через какой-то конвертер. И дворец, тропическое бунгало, заводская администрация, древнегреческий храм и все-все-все сеттинги предыдущих и предстоящих, как это не прискорбно, вхождений в игру тоже представляют собой, ну или себе, тот же домик, разукрашенный спецэффектами ловко придуманного фильтра. Классная идея, кстати. Нажимаешь кнопку «Сталинизация» или страдающие средневековье». Хоп, и твоя панельная трешка превращается в застенки НКВД, колонный зал Дома Союзов, что бы это папино выражение не значило, или «Донжон в ожидании драконов». Удобненько, особенно если это происходит только на экране, а не в жизни, и не впадает в тошную бесконечность. По дороге, указанной кошачьим хвостом, Аля пыталась наложить схему домика на окрестности. Получалось не очень, пока Аля не сообразила не цепляться за размеры формы и деталей, а искать общий смысл. Лестница может быть деревянной, каменной, веревочной, широкой и узкой, роскошной и гнилой. Но если это последовательность ступенек, позволяющих подняться или спуститься куда-нибудь, смысл у нее один и тот же — лестничный. Звук шагов был странным, то почти беззвучным, то оглушительным. Эхо металось между стен и возвращалось глухим грохотом или пронзительными визгами. Аля настороженно останавливалась, ожидая подляны, потом пыталась выявить хоть какую-то закономерность изменений, но тщетно. К концу галереи, которая в реальности явно была коридорчиком вдоль комнат на втором этаже, звук стал дробным и заметно отстал. Звонкий перестук раздавался почти через секунду после того, как тяжелый каблук касался пола. Аля опять остановилась, осмотрела берцы, камуфляжные штаны и бронежилет со странным значком на груди, попыталась вспомнить, каким был ее персонаж исходно, Ощупала голову и тело, чтобы определить, что там с ее внешностью или хотя бы полом, ничего не поняла и двинулась дальше. Перед поворотом она остановилась, всматриваясь в тень раздутого основания крайней колонны. Тень падала на пол неправильным образом, к тому же выглядела слишком темной и не слишком плоской. Проверять, что это — глюки, артефакты небрежного рендеринга или колодец, в слоистом мраке которого кто-то терпеливо ждет храбрецов в берцах и бронежилете — не хотелось. Уловив движение на периферии экрана, Аля резко повернулась к черному занавесу и успела заметить, как чопорная дама с горностаем поспешно выпрямляется и делает постное лицо. — Эка невидаль. Опасливо подумала Аля, обошла тень стороной и свернула за угол, спиной чувствуя, как дамы, господа, солнечные детишки и пасторальные козочки высовываются из рам и смотрят ей вслед, глумливо улыбаясь. В домике поворот в конце коридорчика представлял собой Нишу с каким-то замыкающим радиатором. Здесь вместо ниши был машинный зал. Огромный, что определялось не сразу. За углом путь преграждала матовая стена в крупную клетку. Стена была стеклянной. Клетки образовывали частые кованные рамы, а матовость обеспечивал пар, клубящийся за стеклом. Он оседал конденсатом, то и дело устремляясь к полу длинными извилистыми змейками, и сквозь прозрачные дорожки можно было разглядеть большое, как спортзал, пространство, уставленное здоровенными механизмами, очевидно, паровыми. Механизмы мелькали шатунами и толкателями, яростно вращали разномастными колесами, то и дело выпуская струи пара и делали все это в абсолютной тишине, казавшейся почему-то жуткой. Стекло звуконепроницаемое, подумала Аля и осторожно прижала ладонь к квадрату стекла. Она не ожидала ощутить обычную для стекла прохладу. Она ничего не ожидала ощутить голой рукой лежащей вообще-то на обычной мышке, но вместо ничего И, кстати, прохлады, она почувствовала легкую, неравномерную вибрацию. Аля поводила ладонью, прижала вторую, потом прильнула ухом. Точно, это были звуки, заставляющие стекло тонко вибрировать, очень громкие. Но они не совпадали с видными Аля движениями машин и струй пара. Звуки скорее напоминали запись какого-нибудь банального шумового фона, уличного или квартирного, включенную на предельно замедленной скорости, при которой даже младенец ракочет басом, а звук шагов накатывает на нервы не хуже горного обвала. «Звуковой бак», — подумала Аля, — и попыталась разглядеть за стеклом что-нибудь живое... И, например, черно-белая. Но не было там никого. И кошки не было. И хвоста тоже. И испарился, просочился сквозь стекло и теперь стекает на пол. А что? Вполне вероятно. Поверх аленых рук, очень медленно и в такт непонятным звуком, поплыла прозрачная тень. Не просочился, значит. Хотя кошка тут явно ни при чем. Тень была крупной и многосоставной. «Привидение, что ли?» — подумала Аля, быстро поворачиваясь. Она бы не удивилась, застав за спиной толпу подкрадывающихся нарисованных персонажей, все-таки вылезших из рам. За спиной никого не было. Ни горностаевых дам, ни носатых старцев — не длинноволосых юношей с жестокими лицами. О, получается, кого-то Аля на картинах все-таки рассмотрела. Кошки и ее отдельно взятого хвоста тоже не было. «Может, это кто-то из ребят?» — неуверенно подумала Аля. «Игра-то командная, а я все время одна скачу. Вдруг тут режим такой, все друг друга как тень видят. И общаться должны как Гамлет с отцом. Прикольный концепт, жаль, никто нормально не объяснил. Аля снова обратилась к стеклянной стене и, поизучав ее, сообразила, что тени напоминают пару человеческих силуэтов, медленно плывущих поперек поля зрения. Причем плывут они не по стеклянным квадратам, выгибаясь на переплетах рамы, а будто поверх них, равномерно и плоско распределившись по воздуху, стеклу, полу, Кажется, плечам Али. Она с усилием расфокусировала взгляд и оторвалась от экрана. Сперва все стало понятно, а потом совсем непонятно. На экране ноутбука виднелись две тени, вернее два темных силуэта. Они не относились к игре. Они... Отражались в стекле экрана. Они стояли за спиной Али. «Алиса подглядывает, что ли?» — негодующе подумала Аля и повела глазами. Алиса скорчилась на диване в неудобной, но тревожно знакомой позе. Тинатин замерла в кресле, запрокинув голову. Марк странно обмяк на стуле. Ноутбук висел у самого пола, удерживаемый проводами мыши и наушников. «Карим с Алиной дуркуют», — поняла Аля, давя нахлынувший ужас, потому что силуэты были заметно мельче, чем Карим, и гораздо крупнее, чем Алина, и резко обернулась. Вернее, попыталась. Краем глаза она успела заметить, что силуэты выросли и затенили весь экран — Очень быстро, гораздо быстрее, чем в игре, в жизни и где бы то ни было. Все перевернулось и разъехалось. В горле стало неудобно. Что-то сильно ударило по плечу, резкая боль проткнула шею и тут же унялась, а в горле забулькало горячее препятствие, обдирающее небо и не дающее вдохнуть. Аля со свистом выдохнула. Стало полегче, но тут же... Горячая жидкость, от которой все саднище немело, натекла в рот и нос, а потом быстро холодея тронула щеку. Дышать не получалось. Попытки вдохнуть сопровождались оглушительным, подчавкивающим бульканьем, которое наверняка раздражало и смешило ребят. Аля попробовала не дышать, так было легче. Перед глазами мелькнул темный пушистый хвост и тут же отдернулся. Кошка, подрагивая лапами, отошла неправильным образом вверх и в сторону. Кошки ходят поперек, — вспомнила Аля. И сообразила, что это сама она приняла неправильный образ и лежит щекой в пол. А кошка просто отходит подальше от лужи, отряхивая лапы. Точно так же, как брезгливо дрыгает подушечками Свен. «Вот, помню же!» — обрадовалась Аля сквозь клёкот в горле и ушах — вляпавшись в павшую на пол каплю. Только белая кошка с темным хвостом стряхивала ни воду, ни чай и ни варенье. Кровь она стряхивала. Ее, Али, кровь. Аля с сипением и бульканьем вдохнула последний раз и оторвала лоб от спинки переднего кресла.